По скриптум. Два дня спустя Я шла по пещере, то и дело задевая кого-то плечом И все больше нервничала Зато спутник выглядел невозмутимо Хотя на самом деле сгорал от нетерпения поскорее найти очередную подсказку Или уже сам артефакт Разбудил не свет ни заря Отправив Сильвер в общежитие Казалось, он заразился от меня жаждой приключений Или же я помогла раскрыться его истинной натуре? Джейлс, тебе не кажется, что здесь чересчур многолюдно? Может, выберем другой день для поиска артефакта? Приглушенно произнесла я, когда в непосредственной близости никого не оказалось Ничего удивительного Второй день после открытия Всем интересно, что здесь изменилось Они нам не мешают Мы им тоже Сейчас заберем, что искали и уйдем оставив их дальше созерцать сталактиты и здешние обледенения. Сдается мне, мы на месте. С придыханием вымолвил жених, как можно незаметнее достал из сюртука зарисовку и сверился с местоположением. Все верно. Давай поскорее отыщем на стене знак. Да вот он, прямо у нас перед глазами. Указала я рукой на небольшую звезду, выцарапанную кем-то небрежно. «Отличная работа, милая!» Похвалил любимый маг и потер ладони в предвкушении. «Здесь повсюду лед, поэтому вместо столба обычного огня лучше использовать луч неопалимого». «Логично», — согласилась я. Делая вид, что с особой тщательностью разглядывает замерзшего жучка, Джайлз создал поток серебристого огня с розово-лиловыми языками и ударил в центр звезды. Почти сразу раздался щелчок Камень округлой формы вывалился из стены И скатился мне под ноги, наделав немало шума Я вжала голову в плечи и огляделась Пару человек посмотрели в нашу сторону, однако не заинтересовались происходящим Здесь шкатулка Восторженно воскликнул огневик гораздо громче, чем следовало Внезапно послышался нарастающий звук Как если бы кто-то разом решил разорвать десяток слоев плотной ткани Стена пещеры покрылась сетью трещин, заметных невооруженным глазом Я не успела выдавить из себя даже звука Как рядом с головой, с потолка, рухнул огромный сталактит Наступила такая тишина, что я услышала стук собственного сердца Но уже в следующий миг началась паника Люди бежали к выходу Толкались и в то же время пытались увернуться от известковых сосулек То и дело падающих сверху Скорее хватаешь шкатулку!» Встревоженно прокричала я «Стойте! Что вы делаете?» Раздался внезапно неподалеку мужской голос Я обернулась и увидела стражника События начинали разворачиваться в точности, как на набережной Любимый, у нас снова проблемы Называть главу по имени не стало Ведь мы соблюдали конфиденциальность Даже оделись неприметно и сняли с экипажа герб Она у меня, бежит! Джайлс схватил меня за руку И стремглав понесся к выходу С поразительной ловкостью Перепрыгивая через преграды В виде окаменелостей Содержите их! Донеслось догонку. Нас непременно схватили бы Прямо в пещере Если бы там не царил хаос К счастью, нам удалось выбраться На свежий воздух Однако погоня не прекратилась Сразу трое стражников Неслось по нашему следу Они обязательно применили бы Парализующее заклинание, если бы не скопление людей. Силы стремительно иссякали. Карета же находилась довольно далеко. Джайлс решил, что так будет правильнее. Я же с каждым новым шагом все отчетливее понимала, что не доберусь до нее, и ругала себя за слабость. Затем вовсе оступилась и рухнула на припорошенную снегом дорожку, точно подкошенная, прямо у чьих ног. Подняла глаза. И увидела дикого волка Того самого возничего, что доставил меня в Ротсбург В начале поисков Сама не знаю от чего испытала радость Милочка, ты ли это? Вот так встреча! Хохотнул извозчик, схватил за запястье Вмиг поставил на ноги И глянул поверх моего плеча Смотрю, нашла такие проблемы Или они тебя... Бегите на стоянку и садитесь в экипаж Найдешь Попробую сбить их с курса, чтобы дать вам уйти Кивнув, я снова взяла за руку хмурого огневика И помчалась в обозначенном направлении Встреча с диким волком придала силу уверенности, что все закончится хорошо Ты его знаешь? В попыхах спросил Джайлс, не выдержав Поверхностно, но ему можно доверять «Правда, придется хорошенько раскошелиться. Этот извозчик очень любит деньги». Добравшись до кареты, я чуть не закричала от радости. Она оказалась гораздо ближе, чем полагала. Спустя пару минут лошади тронулись с места. Поначалу медленно, но довольно быстро набрали скорость. Когда мы проезжали мимо Сильвера, огневик присвистнул, привлекая внимание кучера, и дал знак трогать домой. После «откинулся», и сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы восстановить дыхание. Ха, вот так поездка!» Вскоре хохотнул он, затем вовсе залился смехом, будто беззаботный юнец. «Предлагаю на время покончить с ними, а то мы в последнее время постоянно нарываемся на стражников», пробубнила я и нетерпеливо спросила. «Что ты нашел в стене?» «Сейчас увидишь». «Джайлз?» извлек из сюртука резную восьмигранную шкатулку которая с легкостью поместилась бы у ребенка на ладони после ключ и открыла ее на самом дне на зеленом бархате лежало золотое кольцо с крохотным бриллиантом я смело взяла его и прочла гравировку что имелось внутри ободка. плач и богатей какая странная запись стоит попробовать реджина предостерег меня любимый маг и словом, и взглядом. Не обращая внимания, я надела кольцо и целую бесконечность старалась выдавить слезинку. Не вышло. Тогда нашла в редикюле ментоловую мазь и поднесла к лицу. В носу защекотала, в глазах возникло жжение. Я вдыхала мазь, пока, наконец, пару слезинок не скатились по щеке. Только на руку мне упали не две соленые капли, а пара прозрачных кристаллов. Интересно, они настоящие? Если да, то это нечто невероятное. Представь, как быстро можно разбогатеть на простых слезах. Ошеломленно и в то же время восторженно прошептала я, разглядывая камни. Какая девушка не любит бриллианты? Дай сюда. Обеспокоенный сдернул Джайл с пальца кольцо, убрал в шкатулку и спрятал в карман сюртука. «Не хочу, чтобы ты когда-либо больше плакала. Мне нравится слышать твой смех, а не видеть слезы. К тому же у нас полно денег. Считай два замка на двоих и еще не вей сколько домов. Кстати, я начал поиск подходящего жилья в столице. Может, съездим в следующее воскресенье, посмотрим несколько предложений?» «В нем обязательно должна быть большая библиотека и ванна. «Светлая столовая?» — нараспев, ответила я, поглядывая на сюртук. «Все равно ж доберусь еще до артефакта. Только сначала луковицу возьму в столовой побольше, да поядовитей, чтобы напрягаться не пришлось, и слезы сами лились в три ручья». «Еще огромный холл, в котором поместится твой пейзаж», — мечтательно продолжил Джайлз. «Знаешь, я решил, что мельница неплохо смотрится в академии. Не стоит ее менять, раз мы надумали со временем перебраться в столицу. Вообще, будет разумно выделить в доме помещение под галерею. И еще одно для написания картин. Оборудуем ее, как тебе захочется». «Как ты собираешься поступить с кольцом?» Вернулась я к открытой теме. Поскорее отдать в палату, увековечить имя артефактора, как он и завещал брату. Пусть хеи побесятся пару деньков, или недель. В любом случае изобретение не должно попасть к негодяям, иначе пострадают невинные люди. Богатство даст преступникам власть, та, в свою очередь, породит насилие. Сколько бы ни было у них бриллиантов... Им всегда будет мало. Они вновь и вновь будут заставлять рыдать народ и заполнять хранилище этими холодными и бездушными камнями. Разумно заметил Джайлс. Не выйдет, покачала я головой и рассмеялась, чем вызвала недоумение на красивом мужском лице. Отец придет в ярость и расстроит свадьбу, если увидит наши имена на первой полосе какой-нибудь... «Столичная газеты. «Значит, подождем, пока она пройдет. А лучше дождемся рождения ребенка, чтобы наверняка. Год-другой ничего не изменит. Тем временем поуляжется шумиха. Возможно, нам даже не припишут вину за обрушение в пещере. Останешься сегодня у меня». Томный шепот вызвал волну приятной дрожи. Я закажу вкусный ужин, приготовлю горячий шоколад, ванну с твоей любимой пеной. Сделаю массаж, потом мы поищем какую-нибудь старую книгу, в которой может таиться новое послание. Несмотря на бесчисленные поцелуи, пылкие объятия и неутоленную страсть, мы не стали доводить в пятницу дело до конца. Решили все самое интересное и незабываемое. Как и положено, осуществить подчас брачной ночи. Ожидание разжигало безумные желания. Звучит так соблазнительно? Даже не знаю, как отказаться. Пожалуй, не стану. Захихикала я и поцеловала Джалса, заверяя его в непреклонности намерений и силе своей любви. Конец. Текст читали Яна Зимон и синяя краска.